Глава вторая. Три дня жутко хандрил. Всеми силами заставлял себя работать, чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей о том, что достойных трофеев нет. Сначала со остервенением скоблил шкуру змеи, которую довел до идеала. Потом занялся заготовкой дров, решил, что пища на костре гораздо вкуснее. Короче, три дня пахал как лошадь пожарная, но избавиться от накатывающей безнадеги так и не смог. Разозлившись, ушел на разведку в места, где еще не был. Дед не рекомендовал ходить в ту сторону, аргументируя за предельной опасностью даже для высокоуровневых людей. Меня в тех местах ничего, кроме смерти, ждать не может. И вот, несмотря на это, я все равно туда иду. Почему и зачем это делаю, внятно ответить не могу. Но вы вот чувствую, что нужно туда сходить, и все тут. Наверное, это отголоски прошлых жизней, когда доверял своему внутреннему я. Не знаю. Может, гормоны, бушующие в молодом организме. Можно долго гадать, но главное, что это решение на какое-то время заглушило жуткую тоску. Местность, в которую я намылился, кардинально отличалась от привычной мне лесной. Нет, лес никуда не делся, просто рельеф сильно изменился. Нагромождение скал перемежалось с глубокими провалами, похожими на горные ущелья или пропасти. Пришлось попотеть, прежде чем я нашел подходящий путь. Все вокруг поросло непроходимыми зарослями и буквально кишело разнообразной живностью. И вот в такую хрень я по своей дуре сунулся непонятно зачем. За два дня движения я, если и продвинулся километров на двадцать, то это хорошо. Это так, приблизительно прикинул. На самом деле, может и меньше, очень уж сложный рельеф. Зато во время путешествия отвлекся и успокоился, задвинув свои переживания на задний план. В голове даже сформировался план оптовой добычи высокоуровневой живности. Идея появилась из-за обилия глубоких провалов в земле и воспоминаний о первобытной охоте бывших соплеменников. Просто в какой-то момент засмотрелся на относительно высокую скалу, которая под небольшим углом возвышалась над очень глубоким провалом. И Его дно усеяно острыми камнями, торчащими как копья. Сначала подумал, не дай бог свалиться на такие нагромождения, а потом пришла мысль, что если туда сбросить любого из местных обитателей, то хрен выживет, каким бы высокоуровневым и сильным он ни был. Осталось только придумать, как заставить прыгнуть туда толпу монстров для совершения массового самоубийства. Немного побродил по округе и придумал. Не зря говорят, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Посещать эту местность мне, по словам деда, нельзя, но захотелось, и я приперся. Про то, чтобы здесь охотиться, и речи быть не может. С моими возможностями я здесь не охотник, а пища. Но если немного подумать, то и заяц при определенных условиях может стать опасным для той же лисы. Так вот, задумал я устроить аттракционы внезапного превращения добычи в охотника. добычи как вы понимаете, на первом этапе назначил себя любимого. Решил рискнуть и при хорошем раскладе сорвать джекпот. Идея простая до да безобразия. На скале, нависающей над пропастью, закрепляю веревку, к другому концу которой привязываю небольшую палку. Другими словами, делаю всем знакомую таразанку, при помощи которой я планирую перелететь пропасть, перед этим собрав паровозик из высокоуровневых тварей. Выбрал я для такого тварей, которые чем-то напоминали земных кенгуру. Отличались они только исполинским размером и дополнительной парой рук, похожим на мечи переростки. Чтобы понять, с каким противником собираюсь столкнуться, представьте среднестатистического племенного быка, вставшего на задние ноги. Таких монстров-кенгуру я увидел недалеко от облюбованной пропасти целых 15 штук. Хочу самым наглым образом обстрелять их из винтовки, чтобы они погнались за моей тушкой. А дальше дело только в быстром перемещении и наличии тарзанки. Конечно, все рассчитать и осуществить непросто и чревато нехорошими последствиями, но я уже, что называется, закусил у дела и все для себя решил. Буду рисковать, другого выхода я пока не вижу. Чтобы осуществить задуманное, пришлось возвращаться домой. На веревке распустил шкуру змеи, нарезав ее на полосы и связав между собой. Все-таки плохо мы с дедом подготовились, не предусмотрели множество необходимых здесь вещей. Надо будет накидать список недостающего и попросить деда по возможности принести, ну или через свою способность достать. Дорога домой по знакомому маршруту заняла в два раза меньше времени, и уже к вечеру я наслаждался комфортом, отмокая в горячей ванной. Все-таки, что ни говори, иметь такой домик дорогого стоит. Эх, добыть да бы пространственный карман, как у деда, насколько проще стала бы жизнь. На следующий день готовился к будущей охоте. Даже не представляю, как бы я обходился без вибронажа. Шкура змеи оказалась сверхпрочной, несмотря на то, что немного тянулась под нагрузкой, хорошо подходила для будущей авантюры. Импровизированные веревки получилось даже с избытком, чему я безумно рад. Теперь не придется думать, как буду выбираться из пропасти. Ведь если спуститься можно в два этапа, и я даже наметил, как это сделать, то вот подняться обратно — это непросто. А с таким количеством веревки не придется изобретать велосипед. Выдвигаться в путь буду на другой день. Спешить особо некуда, проведу еще одну ночь в комфорте и безопасности. Перед самым сном почему-то нахлынули воспоминания из прошлых жизней. Вспоминались родные и близкие мне люди, захотелось хоть одним глазком взглянуть на них, узнать, как у них сложилось в новом мире. С грустной улыбкой вспомнил свои приключения в мире, где строил свое государство. Интересно, что и как там происходит. Вот бы получить умение, позволяющее перемещаться, куда захочу. Уж я бы нашел ему правильное применение. С этой мыслью я и уснул. На следующий день ближе к вечеру добрался до места. По дороге обратил внимание на непонятную миграцию животных. Все они почему-то двигались в одном направлении. Хорошо хоть уходят не с той стороны, где я собрался охотиться. Обычно такая миграция намекает на приближающиеся неприятности, поэтому надо удвоить осторожность и внимательность. Хреново знает, чего ожидать. Переночевал в облюбованном в прошлое посещение мести и с утра пораньше занялся делами. В первую очередь подготовил веревку и, забравшись на верхушку скалы, основательно ее закрепил. После чего немного потренировался, перелетев туда и обратно над пропастью. Проверил и, где нужно, убрал препятствия, которые могли помешать во время бегства от будущих преследователей. И только после этого, присев на несколько минут на дорожку, с чистой совестью выдвинулся к полянке где большую часть времени проводят псевдо на которых я собрался охотиться. Долго растягивать удовольствие не стал, боялся передумать. Все-таки страшные не звери, поэтому как только с трудом справился с появившимся мандражом, не раздумывая, сделал несколько выстрелов и бросился в сторону пропасти. Уже по дороге понял, что ошибся. Хватило бы и одного выстрела. А так, сделав их несколько, только потерял драгоценное время и сейчас буквально кожей чувствовал преследователей. Улетел на таразанку я буквально из пасти почти доставшего меня монстра. Только на другой стороне пропасти я смог оглянуться и полюбоваться открывшимся зрелищем. А посмотреть там было на что. Преследователи друг за дружкой влетали в пропасть и сыпались вниз, как горох перезрелый. Я уже был расхохотался, как вдруг увидел, что одна из тварей набрала запредельную скорость и бежит не в пропасть, как все остальные, а сместилась ближе к скале. За счет набранной скорости этот нехороший зверь бодро передвигался по отвесной скале параллельно земле. Надо сказать, что у него были все шансы добраться до противоположной стороны пропасти. Поэтому, не раздумывая, я оттолкнулся от обрыва и полетел на таразанке в обратную сторону. Но это падло, вместо того, чтобы продолжить движение дальше, вдруг оттолкнулась от скалы и полетела на перерез моему маршруту. Как я среагировал на этот маневр монстра, сказать не могу но как-то успел несколько раз перебрать руками по веревке, поднимаясь повыше прямо во время полета. Просто чудом избежал столкновения и долетел до места назначения. Первое, что сделал, когда появилась возможность, это пересчитал павших в пропасть зверей. Слава богу, все они оказались внизу и не подавали признаков жизни. С облегчением вздохнув и немного переждав тремора в руках, я в очередной раз полез на скалу, чтобы отвязать веревку и спуститься на ней в пропасть. При виде всех погибших монстров вблизи я даже потерялся. В дальней стороне провала, под небольшим каменным выступом, который мешал рассмотреть что-либо сверху, спрятался самый настоящий пульсирующий портал. Я никогда не видел до этого прорыв, или, как их еще называют местные, разлом, но сразу понял, что это оно. Сначала захотелось по-быстрому убраться отсюда куда подальше, но потом я смотрелся и, не обнаружив непосредственной опасности, решил все-таки закончить начатое. Достал вибронож и приступил к разделке монстров в поисках трофеев. Из 15 трупов добыл только две сферы. Когда разделывал последние спавших зверюшек, как раз самую хитрую, которая чуть не добралась до меня, обратил внимание, что недалеко от портала виднеются неестественные бугорки, присыпанные многолетней пылью. Так как ничего опасного за время моего пребывания в этом месте я так и не заметил, решил рассмотреть поближе. Оказалось, что в этом месте неизвестный воин принял свой последний в жизни бой. Рядом с высохшим до состояния мумии человеком валялись такие же засушенные тушки непонятных созданий, чем-то напоминающих огромных летучих мышей. По крайней мере, у них были огромные перепончатые крылья. Одного из них рассмотрел получше, отодвинув в сторону мешающее сделать это крыло, и увидел, что туловище этих мышей напоминает человеческое. Правда, даже не будь у них крыльев, перепутать их с человеком было бы сложно из-за 20-сантиметровых когтей на руках и чистоколострых острых зубов, как у акул. Воин находился у самой стены ущелья. Он сумел уничтожить девять таких противников, но и сам не уберегся. Судя по его позе и характеру ран, он умер от банальной кровопотери, не сумев или не успев себя перевязать. Своего оружия он так и не выпустил из рук, даже умирая от ран. Я наблюдал два великолепных меча, которые так и просились взять их в руки и применить по назначению. С трудом удержался от мародерки. Почему-то засела в голове мысль, что этого делать нельзя и все тут. Так как привык доверять внутреннему голосу, решил все здесь оставить так, как и было. Не могу сказать, почему отказался от такого великолепия и почему поступил именно так, но сделал, как сделал. Покидал я эту пропасть с чувством удовлетворения от хорошо выполненной работы. Но меня терзала грусть после созерцания поля, прошедшего когда-то боя. Домой добрался только на следующий день. Оставалось решить, дождаться прихода деда или сразу использовать сферы по назначению. Конечно, надо бы дождаться и получить одобрение старшего и более опытного в этих делах человека, но я уже так задолбался чувствовать себя слабаком, что удержаться было трудно. Решил все же не спешить. Жил ведь как-то до этого, еще немного потерплю. Но и просто так сидеть, дожидаясь прихода деда, я тоже не стану. Постараюсь потратить время с пользой для дела. Пару дней отдохну, а потом займусь разведкой необследованной территории. Вдруг присмотрю еще что-нибудь интересное или найду место для толковой ловушки. Раз не срастется прокачаться при помощи винтовки, буду искать другие варианты. Последняя охота наглядно показала, что это возможно. Главное, не спешите делать все грамотно. Уже засыпая, я вспоминал произошедшие в последние дни события и пришел к выводу, что я или невезучий в этом мире, или мне мешает какая-то непонятная сила но не может, по-моему, быть так мало трофеев из такого количества сильных тварей. Что-то здесь не так, и надо максимально быстро понять, что. Нужно это в первую очередь для планирования дальнейших действий. Ведь если я действительно невезучий, то нужно придумать, как компенсировать этот момент. С этими невеселыми мыслями я и уснул. Следующие два дня, отведенные для отдыха, ничем примечательным не выделялись, и рассказывать о них особо нечего. А вот на третий день случилось событие, перевернувшее все с ног на голову, но расскажу по порядку. Утром третьего дня я пошел на очередную разведку незнакомой местности. Понятно, что предварительно подготовился. В этот раз я собирался на путешествие дня 4 или 5 и при этом постараться ни во что не ввязываться. И вот, передвигаясь по лесу так, как учил дед, аккуратно избегая мест, которые потенциально могут привести к неприятностям, я сделал небольшой привал. По уже отработанному алгоритму разместился возле ствола огромного дерева, окруженного густым кустарником. Привалившись к стволу спиной, и вытянул уставшие ноги, достал полоску вяленого мяса, не торопясь ее пережевывая, наслаждался заслуженным отдыхом. Вдруг я увидел сквозь переплетение ветвей смазанное движение. Я буквально застыл, как изваяние, на пару сантиметров, не донеся руку с вяленым мясом до рта. Через мгновение рассмотрел передвигающихся гуськом несколько человек. Судя по повадкам, в эту местность пожаловали так называемые охотники на монстров. Они действительно выглядели как опасные противники, двигались как тени, а их экипировка вызывала у меня неприкрытую зависть. Вот так вот застыв, боясь даже вздохнуть поглубже, я принялся размышлять. И надо сказать, что все мои мысли были нерадостные. Ну, посудите сами. Эти сельские все меня знают. А что будет, когда встретит чужого человека без класса и сословия? Примут меня за пришельцы из другого мира со всеми вытекающими. Решил, что буду сидеть без движения, пока не удостоверюсь на 200%, что охотники ушли так далеко, что уже не смогут меня обнаружить. А потом пришла очередная мысль, и я изредно испугался. Если судить по опыту моей жизни в мире с системой, то в таком отряде по-любому должен быть человек с прокачанным умением, которое позволяет ему обнаружить затаившегося противника. Скорее всего, они уже меня обнаружили. И теперь нужно ожидать чего угодно. От банальной слежки до какой-нибудь наложенной метки. Ведь они наверняка захотят выяснить, один я здесь или где-то рядом есть толпа подобных путешественников. От таких мыслей меня даже в пот бросило. Практически безвыходная ситуация. Если я прав, то от этих монстров оторваться нереально, и что-то доказать или как-то договориться тоже не получится. Если поймут, что я обнаружил слежку, то меня не спасет даже дед, вдруг появись он здесь. Наоборот, может за компанию попасть под раздачу. Вот тебе и место, в которое никто не ходит. Часа два я провел практически без движения, усиленно придумывая варианты спасения себе любимого. И, надо сказать, сидел не зря. Конечно, надумал вариант, который не даст стопроцентной гарантии спасения. Да что там, абсолютно авантюрная затея, которая еще может все усугубить. Но другого выхода я не нашел. Придумал я подставить этих охотников под местных монстров, конечно, если они действительно организуют слежку. Я уже неплохо изучил некоторые участки местности и знал одно место, где можно провернуть подобную аферу. В одной из локаций на небольшом расстоянии друг от друга обитают два вида стояных животных. Я придумал пробежать между ними и попытаться стравить их друг с другом, а преследователей заманить в своеобразную ловушку, завести их между двух ста и начать стрелять по монстрам из винтовки. Думаю, есть шанс, что охотников обнаружат и, соответственно, нападут. Да даже если и нет, то у меня все равно появится какое-то время, чтобы оторваться, а там уже как получится. Скорее всего, придется добираться до поселка, где найду, если не защиту, то хоть подтверждение, что я местный. С такими мыслями я и двигался в сторону нужного места. Все-таки я, наверное, не совсем дурак. Во всяком случае, эту группу охотников прочитал верно. Когда на цыпочках преодолел своеобразную перемычку между двух скоплений монстров и занял позицию на дереве неподалеку, то увидел своих преследователей. Они как раз проходили опасный участок, двигаясь по моим следам. Не задумываясь о последствиях, начал стрелять сначала по одной стае, а через секунду и по второй. Какого-либо вреда монстрам не нанес, но звери изрядно возбудились от моей немотивированной агрессии и двинулись на крадущихся охотников а дальше закрутилась карусель беспощадного боя, в котором шанс выжить у попавших в переплет охотников опускался до ничтожных значений. Два слова надо сказать о монстрах, с которыми сейчас сражались охотники. С одной стороны были создания, чем-то напоминающие хищников из фильма о юрском периоде. Как они точно называются, не помню, Велоцирапторы вроде, но вот их вид почему-то запомнился. Так вот, этих велоцерапторов в данный момент на поляне было порядка двух десятков. С другой же стороны находилось гораздо большее по количеству, но меньшее по размеру стая зверюшек, похожих на земных сороконожек, только очень зубастых сороконожек размером с хорошего упитанного крокодила. Вся эта масса зверей сцепилась в драке как с охотниками, так и между собой. Я же, немного понаблюдав за развитием событий, решил удалиться по-английски, не прощаясь. Меня переполняла непонятная радость от того, что смог избавиться от преследователей и грусть от гибели, пусть и незнакомых, но все-таки людей. Что-то такое противоречивое состояние души накрывает меня слишком уж часто. Думаю, не к добру подобные расклады. Надо срочно что-то менять в этой жизни. Уходить решил не напрямую домой, а сделав изрядную петлю, чтобы посетить сверхпересеченную местность и максимально запутать следы. Это на случай, если кто-то из охотников сумеет выжить. Я, конечно, очень сомневаюсь, что такое в принципе возможно, но, как говорится, береженого и Бог бережет, перестрахуясь по максимуму. Четыре дня я лазил по максимально труднопроходимым местам, делал всевозможные петли и даже передвигался по многочисленным ручьям. Не могу сказать, насколько хорошо я запутал следы, но то, что я реально старался и при этом не ленился, это точно. За это время даже нашел очередное место для устройства ловушки, подумывая устроить очередную оптовую охоту на тайных зверюшек. Конечно же, я постараюсь до появления деда сидеть ниже травы и тише воды, но потом-то все равно придется заниматься прокачкой. Не греха обследовать попутно перспективные места. Домой вернулся только на пятый день вечером, уставший, как после марафона. Выход получился слишком насыщенным и неоднозначным. Прибыли не принес, зато с адреналином получился явный перебор. Но ничего. Со временем все наладится, по крайней мере, я на это надеюсь. Главное сейчас — дождаться деда.